Глава 9. Старые знакомые. Дворецкий не успел доложить о приходе неизданной гости. Леди Броуз стремительно вошла в гостиную и, миновав слегка растерянную леди Маргарет, подошла к Элизабет. В течение очень короткого времени ею в адрес Элизабет было сказано много приятных, а порой и по-настоящему хороших слов. Убедившись, что ее отношения проявлены достаточно понятно, Леди Броуз изволила поздороваться с леди Маргарет. Роберт Уэллс поехал за покупками, а она, пользуясь случаем, увязалась с ним. Ввиду изложенных обстоятельств этот вечер леди маргарет с дочерью проводили одни. Они совсем не ожидали подобного визита и могли только гадать, с чем он связан. Долго думать не пришлось. Скоро леди Броуз сама обо всем рассказала. Это произошло, как только они сели за стол и служанка подала чай. «Произошла просто ужасная ошибка», — говорила леди Броуз, попивая чай. Мы все ошибались. Она любезно включила свои слова и леди Маргарет с Элизабет. Не далее, как вчера, я посещала леди Скорг. Ее племянник владеет крупной газетой. Учитывая интерес общества к таинственному исчезновению мистера Альберта Босфорта, он решил начать собственное расследование. Имя Альберто в сочетании со словом «расследование» мгновенно вызвало напряжение у Элизабет. И оно стало настолько заметно, что леди Маргарет принуждена была сказать несколько незначащих фраз, единственное предназначение которых состояло в желании сменить тему. Но леди Броуз не собиралась останавливаться. Они искали причины внезапного побега. И тут они вспомнили старую историю о любовнице мистера Босворта, который он носил на руках. Примечательно, что леди Броуз не стала упоминать о своей скромной роли в этой старой истории, хотя именно она большей частью распускала слухи. Один из репортеров газеты нашел эту девицу легкого поведения. И вот что выяснилось. Эта девица повредила ногу, на нее свалилась лошадь. Она не могла ходить. Поэтому мистер Босворд отнес ее на руках в карету, а потом отвез в тот самый дом разврата. Дальше еще интересней. Мистер Босворд действительно отдал им 10 фунтов, но не пробыл там и 5 минут. И все его последующие посещения не имели ничего общего с безнравственным поведением. Все сходятся на мысли, что он хотел отвлечь внимание своего ужасного брата от расследования полиции. Они искали его следы повсюду и признают, что поведение мистера Босворта во время пребывания в Англии соответствует лучшим представлениям о нашем обществе. О нем говорят не иначе, как с восхищением. И тем удивительнее выглядит его неожиданное бегство. У него не имелось ни одной причины для столь странного поступка. А вам случаем ничего не известно? На самом деле именно этот вопрос повел Леди Броуз у дом Уэллса в этот вечер. После всего, что говорили об Альберте, она просто жаждала стать первой, кто сообщит причины его бегства. Элизабет ничего не ответила. «Мы ожидаем вести от сэра Альберта в ближайшее время», — вставила леди Маргарет, подчеркивая слово «сэр», что было в данном случае лишь символом уважения. «В таком случае я скоро снова вас навещу». Попив чая и лирея радужные надежды на осуществление желания, леди Броуз ушла так же внезапно, как и появилась. «Тебя порадовал визит. Леди Броуз спасила леди маргарет усматриваясь в лицо Элизабет». Дочь несколько раскивнула. «Я и не ожидала ничего другого», — откровенно призналась Элизабет. «Когда речь идет об Альберте, можно предполагать лишь самые достойные поступки. Чем больше я о нем узнаю, тем омерзительнее, мне кажется, собственное поведение». «У тебя будет возможность попросить прощения у сэра Альберта. Мистер Экли обещал его привести. Думай только об этом дне». Я все время думаю, — с грустью у Элизабет, — но не знаю. Она судорожно вздохнула и бросила на матушку взгляд полное отчаяния. А если он не захочет меня выслушать? А если выслушает, то не поверит? А если он уже женат? Как я смогу жить, зная, что своими руками все уничтожила? Ты обязана принести свои извинения и свою благодарность сэру Альберту. Ты должна рассказать о своих чувствах, если он будет все еще свободен. А как поступит сэр Альберт, мы не можем знать. Но мы с уважением отнесемся к его решению. Сейчас я на вашей стороне. Но если после приезда и после того, как он выслушает тебя и всех нас, сэр Альберт пожелает снова покинуть Англию, я первый поддержу его решение. Мы все должны будем примириться с действительностью, даже если она нам не по душе. Хорошо? Элизабет отрицательно качнула головой, чем вызвала легкий смех леди Маргарет. «Если он свободен, что бы он ни сказал, как бы себя ни повел, а я предполагаю самое худшее, ему не удастся уехать. Ты собираешься удерживать его силой?» Я готова на все, что будет ждать Альберта, на все с решимостью Элизабет. Ты эгоистично в своей любви укорила ее мать, и снова допускаешь ошибку. Сэр Альберт не примет подобного отношения к себе. Да и все мы тоже. Если бы речь шла только о моей любви, я бы даже не посмела взглянуть на него. Нет, матушка, нет. Ничего, кроме боли и страданий, он в жизни не испытывал. Я должна все исправить. Я обязана вернуть ему все, чего он был лишен. Он будет счастлив, и у него обязательно будет любящая семья. Сэр Альберт заслуживает любящей семьи, как никто другой». Элизабет переполняли чувства. такие мгновения даже матушку становилась лишней. Она вышла в сад, чтобы побыть наедине с собой и своими чувствами. И здесь, молитвенно сложив руки, подняла взор к звездному небу. «Господи!» — до слышно прошептала Элизабет. «Пусть это будет лишь короткий миг, но только дай мне его увидеть».